Сказка про крысу, которая хотела исправиться. Забралась как-то под свиной хлев старая крыса и стала там жить. Много она наделала бед. Всюду копала ходы и свиной корм пожирала прямо из корыта. Мало того, зазевается иной раз свинья, так крыса ей зло еще и покусает маленьких поросят. Хозяева Прямо с ног сбились. И ловушки ставили, и ядом ее травили. Но ни поймать, ни отравить не могли. Уж очень хитра была старая крыса. Но однажды, в студеный зимний день, крыса в своей норе под каменным настилом сильно продрогла. Задумалась она тогда над своим тяжелым житьем-бытьем, над своим одиночеством и загоревала. «И за что я так страдаю?» Всюду ловушки на меня расставили. Вечно боишься как бы не оступиться. А найдешь лакомый кусочек мяса, такой поджаристый, непременно почуешь в нем яд. Так и уйдешь, не притронувшись. Ужас просто. А если посмотреть на собаку или кошку, свинью или корову, уж о говорить не приходится. Живут себе в свое удовольствие. О них человек заботится. Каждый день их кормит, и не только это. Даже шкурку им чистит, теплую постель готовит. И птиц ему жалко. Всю зиму почает их крупой. А ведь залито, сколько они добра утащат, сколько всего перепортит. Ведь хотя бы жалкую синичку. И ей внимание уделяет. Неужели я хуже ее? А что, если мне попробовать заключить с человеком мир? Прикинь-ка ему, Другом. Так решив, крыса выждала минутку, когда собака задремала, быстро перебежала двор и очутилась в доме. «Ах, как здесь тепло! Какой уют!» — подумала она, забравшись в комнате. «Куда приятнее, чем в моем холодном темном хлеву!» И она весело присвистнула. Хозяин дома, сидевший за столом в кругу семьи, Услышал свист, повернулся и увидел крысу. «Надо ж, дрянь какая!» — воскликнул он и вскочил, держа вилку в руках. Совсем обнаглела чертовка, в комнаты забралась. «Погоди, же, и хозяин замахнулся на крысу вилкой. «Извините, пожалуйста, я к вам по делу!» — поспешила объяснить крыса да таким вкрадчивым голосом, каким умеют говорить только очень хитрые крысы. и присел на задние лапки. «Я, видите ли, намерена заключить с вами договор. Я очень долго над этим размышляла и, наконец, приняла решение. Мне необходимо исправиться и жить с вами в мире». «Вот как?» — удивился хозяин. «Да-да, именно так!» — несколько торжественно продолжала свою речь Крыса, от умиления, что она такая воспитанная и благородная, у нее чуть слезы на глазах не навернулись. «Клянусь вам, что отныне я не буду копать ходы под вашим хлевом, не притронусь к свиному корму, а к поросятам и близко не подойду, хотя они необычайно аппетитные и такие розовенькие». Теперь крыса и впрямь прослезилась. «Отчего только не приходится отказываться?» чем только не жертвовать, чтобы заключить мир с человеком. — Это ты все хорошо придумала, — сказал хозяин. — Да не верю я тебе. Больно ты хитра. недоброе у тебя на уме. Но крыса обожилась, клялась, что худого у нее на уме вовсе нет. Правда, в награду за свою великую жертву она просила хозяина разрешить ей поселиться в его доме. Кроме того, она потребовала, чтобы ей каждый день давали хороший завтрак, обед и ужин. «Могу вам сообщить, что я очень люблю жаркое», — скромно заключила крыса, «особенно, если оно немного с душком». Фишь ты, лакомка какая!» — рассмеялся хозяин. «Надоело тебе жить под хлевом?» Испугалась ловушек и яда, вот и прибежала ко мне. «Ну нет, не выйдет у нас с тобой ничего. Человек и крыса...» «Навсегда враги!» «Видите ли, — вежливо заметила крыса, — мои желания нельзя назвать нескромными. Вы же предоставляете другим животным квартиру с полным пансионом?»